плоский светящийся жучок. Миссис Бортвик, дама уравновешенная, смешливая, проницательная, красивая, как породистая лошадь, могла бы послужить образцом женщины, которая умеет жить в свое удовольствие. Но я не видела способа подобным образом устроить свою жизнь. Тем не менее, гордость не позволяла мне признаться, кроме как самой себе, что по собственной глупости я оказалась в столь плачевном положении. Я нарастила на себе зеркальную броню, отражавшую любую попытку выразить мне сочувствие. Боль от осознания того, что я не любима, я отпихнула подальше, туда, откуда она меня не могла бы достать. Я стала подобной тем плоским светящимся жучкам, что живут в гнилой древесине, существом, не имеющим объема и способным исчезнуть в самой узкой щели.